Глава вторая. Голкие шаги отдавались в глубине бункера. Честно говоря, мне здесь абсолютно не нравилось. Хотя, надо отдать должное дизайнеру, оказавшись внутри, можно было забыть, что снаружи все это выглядело серым и пугающим. Стены были выложены красивой плиткой а на потолках мерцали встроенные лампы дневного света, придавая лицам моих сопровождающих мертвенно-бледный оттенок. Если учесть, что морданцы у них и до этого не рождали во мне восхищения, то теперь они напоминали людей, пролежавших в гробах как минимум неделю, Мы остановились перед внушительной дверью с кучей замочков и глазочков. Дверь показалась мне неприветливой и озлобленной. «Вот и не верь после всего этого в учение про ауру!» – вздохнула я. «Если мне неслыханно повезет, и я выберусь отсюда живой, я в первый же вечер затарю ящик пива и так напьюсь, что...» Додумать, как именно напьюсь, я не успела. Дверь сурово скрипнула и начала открываться. Кабинет, представший моим отчам, был весьма эклектичен. На стенах красовались портреты Ленина, Сталина и Гитлера. «Не хватало только дяди Зю», – усмехнулась я про себя – чувствуя начинающуюся дрожь в ногах. Мне уже не надо было смотреть на хозяина кабинета, чтобы с трех раз догадаться, кто мой похититель. Ну и влипло. Процедила я себе сквозь зубы, поднимая глаза, чтобы встретить улыбку, от которой затошнило куда сильнее, чем от запахов в милицейском козлике. Здравствуйте, Таня! пробасил мой похититель, пытаясь извлечь свое грузное тело из тисков слишком маленького для его объемного зада кресла. Вот так я попала в гости к Халивину. Халивин относился как раз к тем личностям, которых я избегала, потому что не очень люблю этот тип людей. Даже если бы он был лидером самой мирной партии в мире, убежденным пацифистом и человеколюбом, я бы все равно не стала напрашиваться на аудиенцию. Но, увы, назвать его пацифистом мог бы только полный дебил. Раньше Халивин был верным сыном коммунистов. Но потом что-то произошло. То ли у Соколенка выросли собственные крылья, и он решил полетать в просторах необъятной родины в поисках добычи, то ли просто сказалась его любовь к сильной руке, которой он посчитал как раз свою собственную длань с короткими толстыми пальчиками. Так появилась в нашей черешчур демократической стране партия трудового народа П. С Геннадием Халивиным во главе. Его за плачем о судьбе голодающего русского народа вняли многие и начали отчислять денежки со своих скромных пенсий на вспомоществование спасителю. Ни у кого не появилось мысли, что, судя по излишнему весу, их спаситель скорее нуждается в диете. Нет, даже этот факт стал доказательством его верной службы интересам народа. «Толстый какой!» – лепетала одна бабулька на площади, где как-то раз проходил митинг. «Больной, бедняга! А сил для нас не жалеет!» Теперь эта светлая личность сидела передо мной и я не ждала от ближайшего будущего ничего хорошего. Если судьбе захотелось сегодня выступить передо мной в лице Халивина, спаси меня, Господи, от такой судьбы! Простите меня, что пришлось воспользоваться такими методами. Постарался обаятельно улыбнуться Халивин, буравя меня глазками. «Ничего!» – улыбнулась я. – Вы меня не удивили. Это ведь ваши обычные методы. Он нахмурился. Тяжелый взгляд из-под кустистых бровей намекнул мне, что я не очень вежливая девочка. – Ну уж какая получилась! – усмехнулась я, с невинным выражением встречая этот взгляд. – Как вы ошибаетесь, Танечка! Сокрушенно покачал он головой. «Конечно, милая моя девочка, вы являетесь жертвой пропаганды. Именно поэтому нам и пришлось так поступить. Вы бы никогда не пошли на контакт со мной добровольно. Разве я не прав?» «Правы!» – кивнула я. «Вот видите!» – почему-то обрадовался он а виной тому проклятые газетчики, которые рисуют нас дикими зверями. «Зверьми!» – поправила я механически. «А?» – остановился он. «Кажется, я помешала ему исполнить замечательный номер под названием «Речь вождя». «Ничего это я так! Выступила не по делу! Продолжайте!» «Так вот, нам приходится прибегать к подобным вещам, потому что проклятые газетчики рисуют вас зверьми!» – повторила я, безмятежно улыбаясь. «Я это поняла. Надо думать, если нам крупно не повезет, и вы станете самодержцем, вы их почикаете, так?» Я выставила палец, и, словно расшалившаяся дитя, выкрикнула «Пиф-паф! Ой-ой-ой!» «Кажется, вы забываетесь!» Мой собеседник вытер с грозного лба капельки пота. «Я?» — округлила я глаза. «Помилуйте! Я же не хватала вас на выходе из магазина и не тащила на глазах у всех по улицам!» Кто из нас, собственно, забывается? «Я уже попросил у вас прощения!» Обиженно сопя пробурчал Халивин. «Иначе вы бы не согласились общаться со мной!» «А вы так этого хотели?» – рассмеялась я. «Интересно, вы поступаете так со всеми, кого находите достойным?» разделить ваше одиночество в бункере? Кстати, вы с его помощью уже подготовились к воздушным налетам НАТО. И сколько денег вы угрохали на это сооружение? «Не ваше дело!» – вскрикнул он тоненьким и жалобным голоском. «Впрочем, извините, я хотел попросить вашей помощи, но чувствую...» что дружелюбного диалога у нас не получается. Вы почему-то негативно настроены по отношению ко мне. Ну уж простите. Не каждый способен радоваться, когда его похищают. Я, конечно, девушка романтическая, но не настолько. Поэтому терпите. Я закинула ногу на ногу и небрежно, покачивая носочком, спросила. «Сколько времени я должна отработать у вас в качестве собеседницы?» «Да вы не такая уж приятная собеседница, если хотите знать», – поморщился он. «Вы тоже не очень, но надобность у вас возникла почему-то именно во мне. Что касается меня, то я совершенно не нуждаюсь в вашем обществе». Голос рассудка взмолился. «Танька, уймись! Что ты делаешь? Сидишь в логове этого Борова и дразнишь его. Ты хотя бы знаешь, на что он способен?» Если честно, мой рассудок был прав. «Кажется, я перегибаю палку. Судя по выражению халивинских глазок, меня поставят к стенке чуть раньше под люк журналистов». Но однажды закусив у дела, моя вольная душенька уже не могла остановиться. Мне нравилось дразнить его, хотя бы потому, что, как мне кажется, я была первой, кто смеялся ему в лицо. Это грело мое самолюбие. И потом, к стенке он меня поставит не сейчас. Сейчас я ему зачем-то ужасно нужна. А потом? А потом я что-нибудь придумаю. Ладно, сделала я вид, что признаю себя побеждённой. Раскаиваюсь и так далее. Приступайте к изложению вашей надобности. Только давайте не будем выяснять различия в наших политических взглядах. Дела так дела, но не более того. Халивин. Согласился. — Наконец-то вы стали рассуждать здраво, — поощрительно улыбнулся он. — Возьми конфетку с полочки, детка. Ты стала сговорчивее и умнее. Я промолчала. Пусть думает так, как ему нравится. Дело в том, что у меня украли одну вещь. Вздохнул он. Любимую коллекционную трубку съязвила я, не удержавшись. Ту, из которой Иосиф Виссарионович выпускал колечки дыма в лицо Троцкому, нынешний вождь явно страдал от недостатка оптимизма. Во всяком случае, с чувством юмора у него было не очень поэтому он нахмурился. «Стыдно смеяться над святынями!» назидательно произнес он. «Ваше поколение, девочка, не имеет идеалов. В этом трагедия!» Он подцокал языком, показывая, как его огорчает факт отсутствия у меня идеалов. У меня не было особого желания обсуждать с ним свои идеалы. Я промолчала. «Вернемся к интересующей меня проблеме», – пробормотал Халивин. «Ваше юрничество начинает меня утомлять. Так вот, о вас рассказывают чудеса, Таня». Будто ваша интуиция помогает вам распутывать дела, которые не под силу остальным работникам милиции. Я не работник милиции, честно призналась я. Я представитель ненавистного вам частного сектора, можно сказать, акула капитализма. С этими словами я безмятежно улыбнулась. Он пропустил мои слова мимо ушей и продолжал. У меня пропала очень важная вещица. Ее украли. И теперь, Танечка, мне нужна ваша помощь, потому что если эту самую вещицу не вернуть, никто нам с вами не поможет. Боже! выдохнула я голосом, полным скорби. Что же у вас такое украли? Неужели чемоданчик с ядерной кнопкой? Неужели у вас был такой же, как, по слухам, имеется у президента? Нет, отмахнулся он пренебрежительно. Украли вещь куда более опасную и важную. С ее помощью могут погубить все, во что я вкладывал свои силы, энергию. «Душу, наконец!» Он совсем расстроился. Мне даже показалось, что в уголках глаз Халивина предательски блеснула слеза. «Так», – кивнула я, – «значит, вас ограбили. И что, простите, у вас экспроприировали? Должна же я иметь хоть какое-то представление о том, что мне следует отыскать. Какое-то время он молчал. «Пока я не могу вам этого сказать!» Наконец печально проронил он. «Ага, я поняла», — сказала я. «Значит, вы хотите, чтобы я отправилась в неизвестном направлении на поиски того...» «О чем вы не желаете мне сказать?» «Мила!» Я сделала попытку подняться. Обстоятельства сегодня явно складывались не в мою пользу. А раз так, надо все попытки к сопротивлению отложить до лучших времен. От того, что я сейчас устрою здесь небольшую драчку, мое положение не изменится к лучшему поэтому придется смириться с существующим порядком вещей. Халивин посмотрел на меня насмешливо и ласково, словно удав на кролика. «Так что мы с вами решим, Танечка?» – проворковал он. Я опять оглянулась на Цербера, помешавшего мне подняться. Красавчик продолжал смотреть прямо перед собой. Его каменное лицо было начисто лишено не только мыслей, но и эмоций. Если его перенести на остров Пасхи, он станет самым загадочным из тамошних истуканов, подумала я. «Кажется, вы уже все решили за меня», – проворчала я. «Так что излагайте вашу проблему» но не надейтесь на бесплатное обслуживание. Я, как подобает акуле капитализма, не собираюсь упускать своего. Учтите, мой труд – весьма дорогое удовольствие. «Знаю!» – осклабился он. «Не могу сказать, что считаю вас эталоном порядочности, Таня, но...» «Обстоятельства вынуждают меня согласиться с вашими условиями». «Двести долларов в сутки? Так?» «И скажите спасибо, что я пока не перешла на евро», – мрачно улыбнулась я. «Спасибо», – наклонил он свою лысую башку. Вообще-то он был удивительно похож на горного короля. А я, следовательно, была в его пещере-заложницей. «У меня мало времени», – сообщила я. «Поэтому давайте поскорее». «Танечка, голубушка вы наша! Да кто же вам сказал, что мы вас задержим? Сейчас я все вам расскажу». Он закурил. «Кстати, если вы думаете, что он курил приму или беломор, вы ошибаетесь». Ротманс. Вот такие капиталистические привязанности. Нет, чтобы поддерживать родную промышленность. Хотите? – предложил он мне сигарету. Мне очень хотелось курить, но гордость узника заставила меня отрицательно покачать головой. Он пожал плечами, спрятал бело-голубую пачку в ящик стола и задумался. Эта вещица пропала из моей квартиры. Случилось напасть в тот вечер, когда у моей супруги был день рождения, и на нем присутствовали родственники и близкие друзья. Вроде я раньше никого из них не мог подозревать в предательстве. Про измену он произнес голосом, полным скорби. Такой глубокой, что, казалось, его душа сейчас разорвется от сознания этого печального факта. Что за вещица? С родственниками и друзьями легче разбираться, когда знаешь, что они скоммуниздили. Сейчас. Он взглядом приказал Церберу покинуть помещение. Дискета, Таня. Такая вот малость. И когда вы ее найдете, постарайтесь не любопытствовать, что на ней записано. Очень постарайтесь. Он смотрел на меня, улыбаясь, но его глаза оставались серьезными. И черт бы его побрал, в них явно присутствовала угроза. Не садись на пенёк, детка, не ешь пирожок. Дядя Гена придет и устроит тебе большой пионерский слёт по всем правилам. Чтобы вам не было скучно, опять растянул он губы в улыбке, я решил предоставить вам помощницу, нашу юристку. Он нажал на кнопку, и дверь открылась. Цербер застыл по стойке смирно, и в комнату вошла она. У меня начала медленно отвисать челюсть. Не потому, что появившаяся на пороге фемина была очень уж нестандартной. Нет, наоборот, она была вполне стандартной, даже красивой. Только мне почему-то стало нехорошо. Слишком холодные глаза скользнули по мне с этаким равнодушным презрением, и слишком величественная улыбка слегка раздвинула ее губы. Моя будущая помощница щелкнула каблучками и вытянулась на пороге, ожидая дальнейших распоряжений. «Познакомьтесь, это Татьяна». Это Ирина. Надеюсь, девочки, что вы не будете ссориться. Мы смерили друг друга взглядами и сдержанно кивнули. Особенной симпатии между нами не возникло. Теперь я предоставляю вас друг другу. Обсудите план действий и начинайте. «Кстати, Танечка, не обессудьте, но Ирина теперь постоянно будет с вами для вашей безопасности». «Вот кошмар-то! Она что, будет жить в моей квартире?» – поинтересовалась я. «А кто вам сказал, что вы будете жить в вашей квартире?» – добродушно расхохотался Халивин. «Нет, моя хорошая!» На какое-то время вам придется воспользоваться нашим гостеприимством. «Приехали», – подумала я, чувствуя, как все мои надежды на быстрое освобождение тают в воздухе. Сопротивляться, судя по решительному виду моих тюремщиков, было абсолютно бесполезно. «Я привыкла к повышенному комфорту», – сообщила я. «Не беспокойтесь, такой комфорт будет вам предоставлен». Я с тоской посмотрела на все еще зажатый в руке кетчуп. Сейчас я считала его причиной всех моих несчастий. «Проклятый!» – подумала я, вертя его в руке. «Какую злую шутку сыграла со мной чревоугодие!» Кажется, они решили, что я собираюсь швырнуть в них эту несчастную бутылку, потому что Ирина озабоченно взглянула на кетчуп, потом на своего порта и и он заёрзал в кресле. Я не выдержала и рассмеялась. Ирина нахмурилась. «Ну ладно», — сказала я, — «так и быть, я у вас побуду, но совсем немного, и помните». Я чрезвычайно капризна в своих желаниях. С этими словами я поднялась. Гордо вскинув голову, пошла к выходу. Главное, Танька, не показывать им свой страх, сказала я себе. И мы непременно выкрутимся, вот увидишь. Да уж, умение вляпываться в истории у меня удивительное. Интересно, почему это я до сих пор ни разу еще не проваливалась в канализационный люк? Мы все шли и шли по анфиладе коридоров, сменяющих друг друга. Моя молчаливая помощница явно не была настроена на доверительные разговоры. Я же рассматривала ее, поскольку мне было интересно понять. Что же задвинуло ее в такую компанию? Конечно, своим каменным лицом она напоминала статую Афины Паллады, но в целом девушка как девушка, стройная, со светлыми волосами, костюм, правда, чересчур строгий. Я бы поменяла на джинсовый, но кому что нравится. Может, у них мода такая, вспомнила я слова героя Ассы. Наконец Ирина остановилась, и картинным жестом благодетельницы распахнула передо мной дверь. «Какая классная камера!» – причмокнула я. «Это у вас люкс?» Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Располагайтесь!» – произнесла она тихим, равнодушным голосом. И исчезла. Но перед этим предусмотрительно закрыла дверь на ключ. «Ну, Таня, мы одни», – сказала я себе, плюхаясь на кровать. «Такую огромную, что становилось непонятно, зачем мне одной столько места?» «Или подлый Халивин тешит себя надеждой оказаться рядом». Теперь можно было подумать, в какую грязную лужу мы вляпались и как нам отсюда выбираться. Но чем больше я думала, тем печальнее становилось на душе. Анализируя ситуацию, не всегда находишь выход. Пока я его не видела. Пока я видела перед собой комфортабельную тюремную камеру, оснащенную по последнему слову импортной техники. И меблированную в лучших новорусских традициях. И от этого меня тошнило. Я закрыла глаза. Ну, кавказская пленница, спросила я себя, что делать-то будем? Ждать? Чего же еще? Ждать удобного момента, чтобы дать этой выдре в строгом костюме поддых? И удрать. Не могу же я вести расследование отсюда. Я же не Ниро Двульф. Черт бы их всех тут побрал. Сама не помню, когда я заснула. Я просто начала проваливаться в черную яму, как в трубу. Мимо меня пролетали бутылки с балтиморовским кетчупом. И все они норовили упасть мне на голову.